Эпплгейт в страхе отшатнулся от ограждения. «Похоже, эти бактерии питаются не одним, только планктоном!» Повернувшись к Сьюзен, Грег пошептал. «Сьюзен!» Молодая женщина не могла оторвать взгляд от жуткого зрелища. Несмотря на ужас, она, как ученый, была заинтригована происходящим. «Сьюзен!» Наконец она обернулась к мужу, недовольная тем, что он ее отвлекает. «Сьюзен!» — Ты же плавала с аквалангом, — объяснил гек указывая на море. — В этой воде весь день. — Ну и что? Все мы погружались в воду, даже Оскар не упустил случая немного поплавать. Муж избегал смотреть ей в глаза. Он не мог оторвать взгляд от запястья сьюзен который та жесточенно чесала. Бывало, что гидрокостюм натирал ей кожу, однако, увидев в глазах Грэга тревогу, сьюзен тоже посмотрела на запястье. Кожа там была покрыта красной сыпью, которую она расчесала еще больше. У нее на глазах на коже расцвели огненно-красные волдыри. — Сьюзан! — молодая женщина изумленно ахнула. — О, Господи! Но она уже знала жуткую правду. — Сьюзан! это это уже во мне заражение глава 1 черная мадонна 1 июля 10 часов 34 минуты венеция италии за ним охотились Стефано Гаало торопливо пересек открытое пространство площади. Утреннее солнце уже успело раскалить каменные плиты мостовой, и многочисленные туристы спешили укрыться в тени или забивались в магазин мороженого, приютившись под сенью собора Святого Марка. Однако целью Стефана был не этот высокомерный символ Венеции с его монументальным фасадом в византийском стиле, массивными бронзовыми конями и взметнувшимися в небо куполами Даже эта благословенная святыня не могла предложить ему убежище. Оставалась только одна надежда. Проходя мимо собора, Стефан ускорил шаг. Заполонившие площадь воробьи взлетали у него из-под ног, а он шел прямо на них, не обращая никакого внимания на испугную суету. Теперь можно было не заботиться о том, чтобы не привлекать к себе внимания. Его уже обнаружили. Едва ступив на площадь, Стефана сразу же увидел в толпе молодого черноглазого египтянина с сухоженной бородкой. Их взгляды встретились. Теперь на египтянине был темный костюм, плотно облегавший его широкие прямые плечи. В первый раз он представился Стефана студентом-археологом из Будапешта, действовавшим от имени его старого друга и коллеги из Афинского университета. Египтянин пришел в археологический музей в поисках одной древней реликвии, не представлявшей собой ценности. Обелиска, вывезенного из страны. Египтянин стремился при финансовой поддержке своего правительства вернуть обелиск на родину. Он принес с собой солидную сумму, банковские пачки новеньких купюр. Стефано, один из музейных хранителей, был не прочь принять такое щедрое подношение. Растущие, как снежный ком, счета за лечение его жены грозили вынуть их расстаться с своей скромной квартирой. И в том, чтобы принять эту секретную выплату, не было ничего зазорного. На протяжении вот уже двух десятилетий египетское правительство выкупало вывезенные из страны сокровища из частных коллекций и оказывало давление на музеи, требуя вернуть в страну национальное достояние. Поэтому Стефано согласился, пообещав сначала доставить реликвию. В конце концов, ну что такое? как это маленький, ничем не примечательный каменный обелиск. Согласно прилагающемуся научному паспорту, он же почти целое столетия пролежал в ящике. Его краткое описание вероятно объясняло почему это произошло. мраморный обелиск без надписей обнаруженный при раскопках в Танисе, предположительно относящийся к периоду нового царства 26 династия 615 год до нашей эры в нем не было ничего необычного и любопытного и только не вдумываться в его историю. Обелиск принадлежал к коллекции одного из музеев Ватикана, а именно Григорианского египетского музея.